Над пустыней кружились два аэроплана, как коршуны, высматривающие свою добычу. В первом находились, кроме пилота, атташе германского посольства из Каира, затем швиль и офицер египетской полиции. Во втором сидел репортер бешеного темпа, его пилот и туземец, который первый раз летел на аэроплане и от страха готов был выскочить из кабины. «Посмотрите прямо!» — воскликнул Атташе, передавая Швилю бинокль. Далеко, совсем на горизонте, виднелось чуть заметное зеленое пятно. Сердце швили сильно билось от нетерпения, радости и страха. Через четверть часа они уже кружились над зеленым островком. Пальмы протягивали к ним свои длинные листья, и туземцы метались взад и вперед, пока они попрятались в своих хижинах. Первый аэроплан приземлился, вслед за ним — второй. Все со Швилем во главе бросились бежать к оазису. Он казался вымершим. отверстие служившие входом в глиняные хижины, были закрыты деревянными щитами. — Элли! Элли! — вне себя кричал Швиль. Вслед за ним и другие стали кричать это имя. Птицы, притаившиеся в тени пальм, с громкими криками улетали прочь. Раздался короткий глухой звук. Полицейский офицер вскрикнул и схватился за левую руку, он был ранен. Потом раздалось еще несколько выстрелов, но они никому не повредили, потому что пришельцы держались под защитой стволов пальм. — Элли! Элли! — снова раздался призыв Швиля, но ответа не последовало. Они стали осторожно подкрадываться в том направлении, откуда раздались выстрелы. Очевидно, они исходили из деревянного домика, стоявшего несколько в стороне от остальных. В дощатых стенах были широкие щели, откуда и можно было стрелять. Атташе, Швиль и репортер одновременно выстрелили по хижине. Никакого ответа. Тогда они направились к ней и Швиль изо всей силы рванул дверь. На пороге лежал труп туземца, двое других корчились в луже крови. Из темного угла послышался стон. Швиль перепрыгнул через раненых и наткнулся на женскую фигуру. Она была связана с кляпом во рту. Он разрезал веревки и вынес ее наружу. Большие темные глаза сияли на бледном, истощенном лице. Она узнала его, и страдание сменилось выражением радости. Вскрикнув, Элли обвела руками шею Швиля и замолкла у него на груди, но вдруг высвободилась и оглянулась. Швиль понял это. Они были не одни, но он совсем забыл обо всем от счастья. Репортер, пилот и атташе... Занялись тем временем связанным человеком. Вскоре и он был освобожден. Швиль подошел и с любопытством взглянул на него. Тот широко раскрыл глаза. Они казались очень знакомыми друг другу. Но давно небритые, немытые лица и растрепанные волосы не позволяли им узнать друг друга сразу. Вдруг освобожденный вскричал, и бросился в объятие Швиля. «Курчвиль! Граф Револли!»